Глава двадцать третья. Чума. Он очнулся от холодной воды, которую плеснули ему в лицо. Хотел тут же ударить в ответ, но эфир молчал. Он был недоступен. Эван дернул головой, отфыркиваясь и ругаясь. Голову тут же прошила вспышка боли. Руки ломило. Они были выкручены в плечевых суставах и задраны вверх. Он с трудом открыл глаза. Темно. Попытался проморгаться, всё равно темно. Лишь одна явно потенцитовая лампа где-то сбоку. Кругом серые природные стены, уходящие в темноту. Катакомбы? Или штольня? Вдоль дальней стены что-то огромное, скрытое брезентом. Что-то длинное, как вагонетки. Прямоугольное, непонятное. Пахло ржавчиной, сырым деревом и влагой. Где-то надоедливо капала вода. Кап, кап, кап, как в пытках Нерху. Эван поднял голову вверх. На запястьях, скованных цепями, красовался маг блокиратор Надо же! И не заметил, как на деле. Вообще не понял, как тут оказался. Он чуть дёрнул руками, и цепи, закинутые на крюк на потолке, отозвались неприятным звоном. «Мюррей...» Еле прошептал Эван сухими губами. Во рту была пустыня. Последнее, что он помнил, — это как он уходил из кафе. Мюррея тоже повязали? И кто? Контрабандисты? Или разведка Вернии? «Тут мы задаем вопросы Аристо», — расхохотался кто-то сбоку. Эван еле повернул голову, шею полоснула боль, по коже потекло что-то теплое. Парень продолжал рыжать, иначе и не скажешь, скрываясь за противочёмным костюмом. «Мюррей!» — заорал Эван и тут же получил удар под дых. Парень в противочёмном костюме наконец-то перестал хохотать и прошипел прямо ему в лицо. «Заткнись! Иди прогуляйся, грыз!» — холодно сказал знакомый голос, искажённый противогазом. Эван завертел головой, ища того, кто говорит. Тот сам подошёл ближе и встал перед Эваном. «Мюррей», — обречённо понял иван «Именно», — кивнул противогазник. «Поговорим?» иван скривился. Боль в руках нарастала. Скорее бы они затекли. Кажется, нам не о чем говорить. Нельзя было рассмотреть, что на самом деле чувствует Мюррей. Всё скрыл противогаз. Он сказал, «Есть о чём». «Я профессионал. Ты профессионал. Мы оба знаем методы допроса. И оба понимаем, что ты заговоришь. Вопрос в том, на каком этапе. В этом прелесть работы с профессионалами. Мы все знаем, что будет и чем всё закончится». «Ничем». Попытался усмехнуться Эван. Это был далеко не первый его допрос. «Хейк», — устало произнёс Мюррей. «Я бы рад так думать». Но на моей памяти говорили все, даже Леры, даже маги, даже профессионалы. Даже парни вроде тебя. Вопрос в одном — когда и в каком состоянии. Я не хочу причинять тебе боль. Поверь, это всего лишь работа, которую нужно сделать. Иди ты. Мюррей согласился. Я пойду, а ты пока оставайся тут и зрей. Мне нужна карта. Эван аккуратно поменял позу. Перенёс вес тела с одной ноги на другую. Может, если повезёт, Мюррей подойдёт ещё чуть ближе. Главное — разозлить его. Не имею ни малейшего понятия, о чём ты, продажная тварь. Мюррей на тварь не среагировал. Всё же профессионал. И в зону атаки не подошёл. Просто повторил. Карта, ты знаешь, о чём я. Думай. Зрей. Он спокойно пошёл прочь. Эван вновь поменял позу, сберегая силы. Ещё пригодятся. Ещё кто-нибудь забудется. К Мюррю из темноты дальнего прохода подбежал коротышка в противочумном костюме и что-то тихо стал говорить, периодически бросая косые взгляды на Эвана. Мюррей невнятно выругался и обернулся на него. «А ведь я просил убрать Реннер из города». Эван подался вперёд, насколько ему позволяли цепи. Кричать он не стал. Хотя липкий страх и заставлял. Просто прошипел. «Не смей. Не смей даже прикасаться к Реннер». Самообладание все же отказало. Последнюю фразу он прокричал. «Не трогай ее!» Мюррей сухо констатировал очевидное. «Видишь, я еще ничего не сделал, а ты уже готов говорить со мной. Иди в пекло! Тронешь, Реннер, я тебя убью!» Кто-то заражал сбоку. Ты будешь первым, Ариста, ты будешь первым. Мюррей шагнул обратно к кипящему яростью Эвану. Трону. И ты ничего мне не сделаешь. Думай, думай, Эван. А я пошел охотиться на лисят. Тварь! Какая же ты тварь! Я проклятием посмертным, если надо, приду, Мюррей. Будешь от любой тени шарахаться. Эван сжал челюсти. Главное, он сказал, «Вик, его Вик, сильная и умная, она в состоянии постоять за себя. В это очень хотелось верить». Мюррей подозвал к себе коротышку. «Малыш, держи котел под парами. Можем уйти сегодня в любой момент. Ты... ты уверен? Уже же говорил». Мюррей вновь сказал, «Сегодня, в течение суток. Мы вернемся домой, малыш». Он хлопнул коротышку по плечу. Сутки. Эван до боли прикусил губу. У него есть сутки, чтобы что-нибудь сделать. Николас говорил, что чума бывает разная, разные степени агрессивности. Но сутки Эван точно продержится. Даже если уже заражен, сутки у него есть. Надо думать. Эван отдавал себе отчет, что живым он отсюда не выйдет. Собирались бы дать призрачный шанс на жизнь, дали бы маску. Или не потащили бы в катакомбы. Отпускать его живым никто не собирался. вик еще раз на всякий случай провела пальцем по густому ворсу ринальдского ковра. Ни следа от Эвана. Во всяком случае, руна созвучия так и не загорелась. И что толку умеет зажигать следы, если этих самых следов нет? Еще раз. Она закрыла глаза, откидываясь спиной на изножье кровати. Какой смысл сидеть тут, на полу, ища то, чего нет? Жабер. Она напомнила себе, что ее ждут Жабер и Том. Если не получается выйти на Эвана по следам, то она найдет его через Жабера. Ришар заговорит, он просто обязан заговорить. Она заставит его говорить. От денег не отказываются, а, судя по всему, Жабер крайне жаден. Он отказался делиться деньгами даже с Бином, предпочтя его убить. Она помирится с Чарльзом, вернется домой, согласится сидеть в аналитическом отделе. Предложит Ришару такой куш, от которого тот не сможет отказаться. Он заговорит и сдаст вернийских шпионов. Она найдет Эвана, чего бы это ей не стоило. Эвана. И этого мюрея Вик встала, поправила юбку, отдернула рукава жакета. Теперь остаётся надеть шляпку и пальто, которые любезно прислали из дома Дейлов. И в дорогу. Адамс, наверное, уже прогрел топку паромобиля и нагнал необходимое давление. Это гиганты-паровозы и паровики никогда не гасят огонь в топках, чтобы избежать ржавчины. А простые паромобили всегда гасят на ночь, или как сумасшедшие сумасшедшей на день. Впрочем, сейчас как раз был день. Вик в последний раз поправила одежду и напомнила себе, что она справится. Этим миром правят деньги. А денег у Реннеров, точнее, у Чарлиза Реннера, много. Ей есть, что предложить Жаберу. Дорога заняла меньше четверти часа. Это был прибрежный район, примыкающий к полям памяти. Интересно, это так мало хранителям музея платят? Или Ришар сам по себе скупой? Впрочем, Вик вспомнила, что это второй дом Ришара. Впервые он побоялся возвращаться. Наверное, неспокойная после убийств совесть мучает. Томас ждал её у дома. Он опередил Адамса, открыл дверь и подал ей руку. Вик приняла его помощь. Так проще, нежели долго объяснять, почему она этого не хочет делать. Том просиял довольной улыбкой впрочем, он всегда был таким. Тори, добрый день. Великолепно выглядишь. Он тут же снова предложил ей руку, но Вик демонстративно оперлась двумя руками на зонт-трость. «Какие планы, Том?» Адамс предусмотрительно вышел из паромобилей и принялся натирать окна. Вик не сдержала улыбки, бдит. А ведь она сама может за себя постоять. Но только Эван об этом помнит хоть волнуется. Она сжала губы и прогнала прочь, пока запрещенные мысли. Она справится. Она найдет Ивана. Том развел руками. Планы просты. Ты даешь список вопросов Кришару, я поднимаюсь и говорю. Не пойдет. Оборвала его Вик. Но, Тори, тебе нельзя проводить свое расследование. Это Аквелита, ты помнишь? Вик знала, что Нериса себе такого не позволяют. Но она детектив прежде всего поэтому ответила, «Я ещё не забыла. Как не забыла и то, что ты проворонил убийство Стеллы Бин. Я хочу присутствовать при разговоре, Том». Тот пристально посмотрел на Вик. Она спокойно выдержала его взгляд. Уж это она умела. Неглупая девочка, тут же краснеющая и отводящая глаза в сторону. «Я хочу иметь возможность сама задавать вопросы, Том». «Иначе я пойду сама, чтобы не подставлять тебя». Он молча стащил с себя шёлковый фронтоватый шарф. «Если повяжешь на лицо как маску, Тори Шар не сможет тебя опознать в случае чего». «Тори, я серьёзно говорю, это аквелита. Тут за расследование можно оказаться в камере. Я туда не собираюсь, Том. Вот где я точно не окажусь, так это в камере». Шарф в руке Тома развивался на ветру, как флаг. «Ну же, тысяча упрямых ренаряд! Соглашайся, Тори! Не ругайся моим именем, прошу!» Он притушил улыбку и впервые на памяти Вик покаянно согласился. «Хорошо, не буду». Вик взяла его шарф и повязала на лицо. «Доволен?» Том не был бы Томом, если бы промолчал. «Нет. Вот согласишься на прогулку по ночной аквелите? Все приглашения через моего опекуна, пожалуйста». Вик направилась в сторону дома. «Идем?» «Идем». Хмуро согласился Том. Перспектива общаться с женихом Вик явно не пришлась ему по душе. Он приглашающий открыл дверь перед Вик. Предверника не было. Даже комната для него не была предусмотрена. Просто проход до лестницы и узкий коридор за ней. Тусклое освещение не за счет ламп. Тут на этом экономили. Свет лился через грязные, пропылённые лестничные окна. К перилам страшно было прикасаться. Такими старыми и растрескавшимися они были. Серж Кирк любил пугать лезвиями, якобы ведёшь рукой, о ладонь — в хлам. Такая ловушка для чужаков. Правда это или нет? Но Вик побоялась прикасаться к перилам. Ладони целее будут. Пока они поднимались на второй этаж, Том пояснил. «Вообще-то тут живёт не сам Ришар, тут снимает комнату его любовь». Он замялся и исправился. «Любимая. Некто Габриэль Артега. Работает библиотекарем». Вик нахмурилась. «Жабер не любит складывать все яйца в одну корзину? Иначе зачем ему понадобились и Бин, и Габриэль? Или она снова видит всё в чёрном цвете? Может, случайная любовь? И так бывает» а девушка оказалась из библиотеки. Или, или, или. Пока Жабера она совсем не понимала, кроме откровенной жадности и склонности к убийствам. Том остановился на втором этаже и заглянул ей в глаза. «Тори, пожалуйста, доверься мне, хорошо? Я справлюсь с допросом слова чести. Иди уже», — ответила она не впопад Доверять ему она не могла. «Иду», — вздохнул Том, — направляясь по темному грязному коридору. Не трущобы еще, но что-то крайне близкое. Пахло кислой капустой, рыбой и кошками. Ужасающее сочетание. Когда к этому добавится запашок человеческих отправлений, этот дом точно станет трущобами. Том с надеждой посмотрел на Вик, останавливаясь перед обшарпанной старой дверью. «Я паяц». Вик подтвердила. «Бояц, смотри, что я теперь умею!» Он прижал ладонь к дверному замку, и тот послушно щелкнул, открываясь. Том плечом нажал на дверь, заставил ее открыться, и тихо на цыпочках вошел внутрь. Вик вошла следом и поморщилась. Спертый и затхлый воздух чувствовался даже через шарф, воняло болезнью, потом и гноем. Томас с револьвером в руках промчался через небольшую гостиную и замер на пороге единственной спальни. Он побелел и предупреждающе выставил руку, не позволяя Вик приближаться. «Тори, уходи, тебя тут не было». Питбуль исчез в кармане куртки. «Томас?» Вик непонимающе попыталась заглянуть в комнату, замечая только мужские ноги в носках с подтяжками, перегородившие на полу вход. Гноем несло оттуда. Томас загородил с собой дверной проем. Чума. У Решара чума. Он уже не ответит на наши вопросы. «Томас, мы можем уйти вместе», — тихо сказала Вик. «Нас никто не видел». Томас сказал очевидное. «На тебе шарф. Я не скажу, что ты была со мной. Тори, пожалуйста, хоть раз послушай меня. Я уже заразен, ты нет». Ты еще можешь спастись, уходи. Она ушла. Тихо, ничего не говоря, спину донеслось. Анонимно телефонирую из публичной будки. Она стащила себя шарф уже на улице и машинально сожгла его в руке, чуть не обжигая ладони. Адамс рванул к ней. Нарисую вам помочь. Что случилось? Она смогла только сказать: "Адамс, в музей" «В какой?» — уточнил он, открывая перед Вик дверцу парамобиля. Вик, заставляя себя выглядеть пристойно, взяла голос под контроль. «В музее естествознания. Только там, она это точно знает, есть вход в катакомбы». Хотелось плакать. Глупо, дико, по-детски. «Томас не заслужил смерти. Никто не заслужил смерти». Проклятый Ришар в погоне за богатством попёрся в катакомбы и принёс на себе смерть. Вот он её заслужил, хотя бы за Эрика и Стеллу Бин. А вот Габриэль Артега, та самая Габи, нашедшая потерянные карты, Симона и другие девочки из библиотеки, посетители библиотеки и музея и простые горожане, смерть не заслужили. А она уже тут. Чума уже бродит по улицам аквелиты, потому что жадный Ришар пошёл куда нельзя и принёс на себе проклятие чумное поле И карантин не объявит. Лэр-мэр слишком жаден. И город будет веселиться, не зная, что смерть уже тут. Вечный карнавал не остановит, пока улицы не завалят трупами. Вик сглотнула и запретила себе плакать. Адам сможет что-то понять и начать действовать. Что просил Адамса сделать Эван в случае, если Вик начнет рисковать, она не знала. Вик действовала машинально. Мысли не задерживались в голове. Было слишком больно думать. Музей. С улыбкой отпустить Адамса. Зайти в публичную будку и телефонировать. Куда? Кому? Вик просто набрала номер полиции. Сообщила о случае чумы и быстро повесила трубку. Потом опомнилась и на всякий случай телефонировала в гостиницу. Эван так и не вернулся. Опять к Корлу подступили слезы. «Прости, Эван, но я сейчас должна спасти Тома, а не тебя. Том умрет раньше, а ты умный сильный. Ты справишься сам. Я в тебя верю». Вик проглотила слезы, заставила себя улыбаться. Она пошла в сторону катакомб старые аквелиты. Сейчас музейные двери были открыты. Там шла экскурсия. Вниз, продираясь через толпу. Мимо включившегося динамика, снова говорящего голосом поддельной Полли. Ее ждала настоящая Полли. Она бросила сгусток эфира, ожидая, где грозно рявкнет защитная печать на настоящей двери в катакомбы. Жаль, что Дрейк болен и не может помочь. Хотя хорошо, что он болен и не может помочь. На свидание с Полли надо идти без маски. Отмычка. Замок тут простой, не в нём дело. Тут всё защищает печать. Дрейк говорил, что его печати нельзя сломать. Сейчас и проверим. Только почему-то в спину грозно звучит «Руки вверх на Реса! Даже не пытайтесь магически сопротивляться!» «Вы арестованы за попытку проникновения на запрещенный объект». «Во имя храма», — вспомнила спасительные слова Вик. Но они не сработали. Маг-блокиратор на левую руку, наручники уже на обе и странный приказ в особый отдел. Приказ старшего инспектора Мюррея. Вик грустно улыбнулась. Она все же встретится с ним. Только спросить об Эване не сможет». Одли рассматривал застывшего перед ним мюрея: «Брок, ты уверен?» «Абсолютно», — твердо ответил Мюррей. Эта девочка сказала, что она действует в интересах Инквизиции и лично Адера Дрейка. Брок подался на друга и тихо сказал. «Пожалуйста, поверь, так надо. Три дня в одиночке, без предъявления обвинения мы можем продержать ее запросто. Три дня, никому не сообщая». «Рыжий, ты заигрался во что-то непонятное». Броку прямо качнул головой. «Поверь, так надо. Ты говорил, что я хорошо умею спасать невинных девиц от драконов. Это именно то. Просто поверь, тут она в безопасности. Я потом сам всё расскажу Адру Дрейку, слово чести. Мне пора. Дела, Одли. В камере холодно. Прошу распорядись принести на плед а лучше два». Удля беспокоенно выдохнул. Рыжий, верь мне. Я пошел бить дракона. Как только остановлю его, сразу же освободим нарису Реннер. Ни секунды лишний не просидит в камере.